Глава четвертая. О незаконном вторжении в чужую спальню. В кабинете магической медитации было так шумно, что я не слышала собственных мыслей, от которых надеялась абстрагироваться с помощью вечерней релаксации. То есть те эффекты я, с одной стороны, достигла, но совсем не тем методом, каким планировала. Гвалт стоял несусветный, Арчи хлопал крыльями, Джилл пытала Софи, юная волчица убегала от нее по кабинету, как ужаленная в лучшую половину. Квит пытался навести порядок, но в итоге сердито махнул лапой и с возмущенным хлопком удалился, затянув кабинет черной сажевой пеленой. Розовый дымок нервно подрагивал над романтическими свечами, которыми я обставила свой лежак. «Какое уж тут спокойствие!» Чтобы достигнуть умиротворения, надо сначала всех прочих, оголтел шумящих, умиротворить. Я обитый час сидела на мягком черном мате, сложно сочиненной позе, и пыталась заглянуть внутрь себя. Обнаружить там, если и не ответы, то хоть намеки. В кои-то веки прислушалась к совету нудного тролля и никуда не бежала, не торопилась. Замерла в моменте, желая распахнуть внутреннее око навстречу судьбе. Но благие намерения разбились о ментальный поединок Вервольфа полукровки и опальные леди Кавендиш. И вместо ответов я обнаружила перед носом только собственную коленку, обтянутую темно-синей эластичной тканью гимнастического костюма. Поправив лямку на топе, я распрямилась. Прокрыхтело заковористо ругательство в сторону Джил и Софи и закатила глаза, заметив пялящегося на меня Арчи. Навесила ментальный барьер покрепче: нечего лезть куда не звали. «Ну и каша у тебя в голове», — деловито отметил мамин ламбикур. «Интересно, он рассказывает ей то, что умудрился урывками прочитать в моей головушке, несмотря на усиленную защиту и работающий медальон? Или в нашем с ним случае действует какая-нибудь тайная исповеди?» «Нормальная мне там каша, фирменная, наследственная», — отфыркалась от перната лохматого мерзавца, к 20 годам достигшего размера в приличной такой дыньке торпеды. А ведь я помнила его еще подростком обожавшим ночевать в моей кроватке. Не хочешь рассказать, что за волчья морда терзает твое и без того беспокойное сознание, Аврора? Ты удивишься. м, -м, -м. Вот совершенно не хочу. Я показала язык маминому шпиону, убедившись, что барьер сидит крепко. Ты ж надо было так подставиться во время медитации. И ведь каков негодник. Нашел идеальный момент, чтобы занырнуть в мысли. Нездоровый, глупый и совершенно ненужные. Думала я о Рандере. Снова. Ну, то есть о магистре Салево не разумеется. Точнее, старалась не думать. Всеми способами я выпихивала наглую черную морду из сознания и запрещала строго-настрого искать дорогу обратно. Но до тех пор, пока Софи и Джилл не устроили гонки с препятствиями в виде сидевшей на мате меня, думалось мне о нем очень и очень хорошо. Как-то раз мне удалось подслушать разговор Салливана с отцом, из чего я сделала вывод, что никуда тролль из пункта связи не исчезнет. И редкими встречами малого совета дело не ограничится. Выяснилось, что магистр в молодости входил в арку памяти, дружественную МОСУ, тайную организацию магического контроля с филиалами в Лондоне, Дели и Париже. У них с отцом нашлось много общих тем. Оба искренне удивлялись, что не были до сих пор знакомы. Как по мне, так могли бы и дальше сильно близко не знакомиться. Но кто ж спрашивал мое мнение? Как и наша организация сопротивления, арка памяти едва функционировала после смерти Великого и бесштанного. Десять лет ее участники преследовали выживших арканов. Приглядывали за особо интересными персонами, чье раскаяние не выглядело правдоподобным. Наблюдали за магами, совершающими подозрительные действия, От покупки бесценных ингредиентов до розыска древних книг и артефактов. Но, в конце концов, убедившись в отсутствии темных мыслей, оставили бывших братьев в покое. В итоге арка памяти распалась, как и мос, основанный дедушкой. Бороться магом-миротворцем стало не с кем, разве что с непреодолимым желанием бабушки Джулс накормить всех еще одной порцией. На закате арки, как я поняла, Салливан и познакомился с Эвер Валенвайт. Не то чтобы я с ажиотажем прислушивалась к разговору в столовой, пытаясь выудить в крупице новой информации о магистре, но прислушивалась. И пыталась, да. Рандер получил хорошую должность в лондонской школе и возглавил отделение атакующей стихийной магии. Эвер отправилась в Индию постигать искусство магической левитации, заложенное в нее вампирской природой. Но они продолжили общаться, разбавляя скучное бытие нудного тролля редкими, но без всяких сомнений, приятными встречами. Это я, конечно, сама додумала. Его разговор с отцом касался исключительно деловых связей и полезных знакомств. А еще магистр рассказывал, кто из бывших арканов интересовал арку памяти особенно сильно. В списке подозрительных персон по какой-то нелепой случайности попал и мой крестный. В досье Арки он фигурировал как непревзойденный мастер магической маскировки и крупнейший специалист по иллюзорным чарам в мире. Чертовски лестно. Даже жаль, что Фридрих этого не слышал. Его интерес к редким ингредиентам и умение прятать магический след не остались незамеченными лондонским штабом. Пристально Арка приглядывала и за Кавинтишами, в том числе за давным-давно оправданным отцом Джилл. Еще их интересовала старшая леди, Джорджина, приходившаяся опекуншей Алексу Раскову. Сам синеглазый новичок о своей бабке отзывался с теплом. Говорил, что она много рисует и занимается садом в старом имении. Постоянно что-то путает и забывает. И уж точно не тяготеет к мировому господству. А ведь когда-то Джорджина рассчитывала стать правой рукой самого Блэра. Но их супружество не принесло ей счастья. Если, конечно, то, что писали на желтых полосах трибюн, правда. Леди Кавендиш оправдали по всем статьям, обнаружив следы внушения и иных ментальных воздействий. И как таких чудовищ, как Блэр, только земля носила? Столько судеб исковеркали две магические войны, обе прошедшие под знаменами эльфоподобного монстра. Не хотелось даже вспоминать. Я знала, что Питер, папа Джилл, лишился старшего брата и лучшего друга, ставших арканами. Алекс Росков так и не узнал отца, воевавшего на стороне Блэра. Его мать погибла, пытаясь сбежать от преследовавших ее братьев. А мой дедушка потерял всю свою магию, передав силу отцу. Но папа говорит, что если бы не я и не моя так вовремя пробудившаяся магия, жертв было бы куда больше. С детства твердит, что я такая же великая, как моя тезка, графиня Воронцова, и такая же бедовая. Жаль, что совсем не мудрая. Сейчас... Глядя на мерцающее уличное озеро, в глубине которого вальяжно перемещалась хвостатая тень русалки, на раскинувшееся справа сад диковинных альтоцитронов, на далекие очертания заповедника и россыпь папиных стеклянных теплиц я наслаждалась безмятежностью и совсем не ощущала грядущей бури, о которой так страстно рассказывала Милли. Она не права, и крестный Фридрих тоже. Нет такой беды, с которой мои родители не могли бы справиться. «А, вот Джилл! Смотрите, кто это?» Софи дернула меня за плечо. Я и не заметила, когда в кабинете для медитации успела стать тихо. Пальчик подруги упрямо тыкал в сторону озера, но ни я, ни Джил, как не щурились, не могли там никого разглядеть. Зрение Вервольфа-полукровки, особо острого в преддверии полнолуния, очень не хватало. «Темно, как у тролля в логове. Что ты видишь, Соф?» «Тень высокого мужчины за деревьями. «Она движется к озеру, но как-то странно», — прошептала подруга, словно таинственный незнакомец мог ее услышать с улицы. «Кому придет в голову гулять в такой поздний час?» — удивилась Джиллиан. «И в такую погоду!» — я поежилась. За окном завывал студеный ветер, ставший за последнюю неделю привычным. авроре Андреевне бы пришло», — флегматично бросил засранец Арчи, хлопая мощными крыльями за моим плечом. Он был прав лишь частично. В такой ураган меня могло выгнать на улице только что-то сверхважное, суперсрочное и экспериментально-творческое. Вроде внезапных родов у Хлои Жули. Но, по имеющимся у меня сведениям, Карл до нее до сих пор не дополз. И ноябрьским ветром ей тоже ничего не надуло. Темный силуэт вынырнул из вязкого мрака, и мы с Джилл наконец смогли увидеть крадущуюся тень. Действительно, мужчина. В длинном плаще, задранном до самых ушей воротником, за которым он прятался от ветра и случайных свидетелей. Незнакомец добрел до озера и навис над сияющей водой, заставив Атарину благоразумно уйти на дно. «Жаль, что спиной не разглядеть», — пробормотала отжил, жадная до любых тайн. И ненавидящая оставаться в неведении. «А может, это все-таки кто-то знакомый?» С такого расстояния разобрать было трудно, а за месяц терзания Саливан стал мерещиться мне повсюду, но. На новенького магистра похож! озвучила мои мысли Софи, и я с благодарностью ей кивнула. Правда ведь похож? И дело не в моих фирменных галлюцинациях и каше в голове. У Рандера и плащ длинный имеется, и ворот он поднимать большой любитель. В такой теме не любой высокий мужчина в пальто будет похож на магистра, отрезвила нас Джил с чего-то вдруг проникшийся к троллю уважением. И в такой ветрище любой здравомыслящий человек поднимет воротник. «Нельзя быть настолько рациональной!» Я неодобрительно покачала головой. «А азарт? А тяга к приключениям?» «Тише, Ава!» Заторможенно отмахнулась подруга. «Что-то происходит!» Мужчина нагнулся к самой поверхности, и, достав из кармана блеснувшую во мраке шкатулку, принялся вытряхивать воду ее содержимое. — Что он творит? — взвизгнула Софи и в сердцах хлопнула ладонью по стеклу. — Надо звать охрану! — Тише! — Джилл махнула жезлом и потушила все свечи разом. — Я сейчас же пойду к господину Макферсону! — прошипела сквозь зубы волчица, скались в окно. — Он сегодня не дежурит, но в такой час спит вряд ли, так что... — Стой, так ты его только спугнешь! прошептала наша сверхбалгаразумная леди. — Пусть, да, то, что собирался, чтобы было, что ему предъявить. На затянутом тучами небе образовался просвет, и сгорбленную фигуру стало видно совсем хорошо. Мужчина, осознав, что покров темноты его больше не скрывает, нервно огляделся, захлопнул шкатулку и стал пробираться обратно к лесу. — Уходит! — вскрикнула я, сердито пихая Джиллу в бок. Но ну и до чего нас довело ее благоразумие? Единственную зацепку упустили!» «А вдруг это и есть тот самый вредитель, что нападал на животных?» Воскликнула юная волчица, и ее голос окрасился подозрительно звериным рыком. «И сейчас он пытался отравить Атарину!» «Сов, время!» Джилл постучала по пустому запястью, на котором хорошо смотрелись бы часики. «Домой ты уже не успеешь. Зато твой нюх...» «Точно!» Воодушевленно подхватила я. «Нет более надежного способа выяснить, кто это был, чем...» Мисс Освард обиженно заскулила и с неприязнью посмотрела на лес, в котором скрылся мужчина. «Ладно...» Выдохнула девушка, нервным движением заводя за ухо короткий черный завиток и обнажая участок виска, уже покрывшийся смоляной шерстью. «Вы только одежду мне приготовьте и попросите квита отнести за пятую, хорошо?» Это в прошлый раз я совсем без... Ух, вспоминать стыдно. Не договорив, Софи парой нечеловеческих прыжков преодолела расстояние до двери и выскочила из кабинета. Последнее, что я увидела в проеме, был черный волчий хвост, прорвавший аккуратные домашние шортики. Нус, А мы, выходит, будем куковать до утра в ожидании информации, — уточнил Арчи и ехидно зыркнул на меня правым розовым глазом. — Вот еще. Я щелкнула ламбикуру по говорливому клюву, подбивавшего меня на преступление. «Весьма странно для Арчи. Словно он не в курсе, что меня и подбивать не надо. Хлебом не корми, дай с новыми неприятностями познакомиться. Мы проведем собственное расследование. И я даже знаю, с чьего кабинета мы его начнем». Вообще, Аф, это вряд ли был магистр. Попыталась вернуть меня на землю Джилл. Собрание в пункте связи еще продолжается. Я недовольно почесала затылок. «Права, конечно. Как и всегда». Мы с подругами сбежали в академию из дома бабушки Джулс, когда туда, помимо Салливана, заявилась толпа преподавателей. Пункт связи загудел голосами Карамзиной, Осварта, Валенвайда и прочих, и воскресный вечер окончательно перестал быть томным. Гостиную распирал от количества гостей. Старый вампир косо поглядывал на Рандера, словно тот нанес ему личное оскорбление. Дряда с равнодушным видом поливала раскидистый фикус на террасе. Дедушка Артур вещал что-то о сверхважной повестке дня. Мама пожаловалась на самочувствие и ушла отдыхать в спаленку на чердаке. А мы с подругами собрали вещи, остатки зефира и недочитанную книгу сказок и попросили Квита переместить нас в комнату для медитаций. Мне срочно нужно было привести в порядок мысли, расшатавшиеся из-за дурацкого гадания и прозрачных намеков Рандера. Но медитация не помогла. «Да и плащ в лунном свете мне показался черным, а он носит синий», — задумчиво продолжала Джил. И ко всему прочему, блестящий кожаный». «Верно. Этот не блестел, словно был пошит из шерсти». «Эх, а какая стройная теория была. Если бы Салливан оказался тем самым вредителем, у меня была бы официальная причина воспылать к нему неприязнью». Папа бы его, вероятнее всего, прикопал под монстроглазом, и проблема бы решилась сама собой. Но нет, Джилл права. Не бывает все так легко. «Ну, а ведь сейчас идеальное время, чтобы напакостить. Кто-то знал, что все преподаватели в пункте связи», — протянула я. Но откуда, если его не приглашали?» «А вот и опять просаливано». Джилл закатила глаза. «Ну да, зачастила я о нем. Что поделать?» Его отсутствие непременно заметили бы. Он мог отлучиться, ну, не знаю, старые карты посмотреть, кусты на улице подровнять, нотацию кому-нибудь прочитать. Не хотелось мне отпускать гениальную идею, служившую идеальным поводом для крошечного вторжения на троллью территорию. — В конце концов, он владеет воздушным телепортом, — вспомнила внезапно. — Жух, сюда прилетел, жух, обратно, как Шурхов Карлсон. «Даже знать не хочу, где у него пропеллер!» — проворчал Арчи, горделиво шествуя по подоконнику. «Явно не там, где у Авроры!» — рассмеялась Джил, и я скорчила обиженную рожицу. «Там, где она имела в виду, у меня чего только не напихано, по мнению очевидцев, пострадавших и просто сочувствующих. Пропеллер уже никак не поместится». «Я серьезно про телепорт!» «О да, магистры совершают его очень, очень незаметный для чужих глаз!» — хихикнула подруга, вспомнив прерванное гадание и разгром в гостиной. Примерно как тролль в посудной лавке. — Вот в этом я с тобой соглашусь. Деловито кивнула я. — Ладно, надо убедиться, что Салливан там. — А, вы проверите, это легче легкого. И я почти уверена, что магистр никуда не уходил. Просто признай, что тебе зачем-то нужно влезть в его кабинет. Думаешь, я не вижу, что он тебя как-то нездорово раздражает и мотивирует на странные и опасные затеи. Раздражает, угу, и мотивирует. Согласно промычала я. И у меня созрел план. Нам всем конец. Вынес вердикт Арчи и как-то даже перьями побледнел. Джил, ты вернешься в дом бабушки Джулс и убедишься, что он действительно еще там. Командирским тоном завела я, выпрямляя спину и воинственно хмурясь. Приглядывай за Саливаном, и шли мне те мага Граммы. — А я, пока его нет, тихонько проверю. — Тихонько? — скептически уточнила Джил, словно я хвост какой, а не хрупкая гибкая девушка. — Просочусь, как сабер. — Вломишься, как тролль, — поправила подруга. — На частную территорию преподавателя. — Вломлюсь. На частную. Угу. Я облизнула пересохшие от волнения губы и коварно ухмыльнулась. В конце концов, если истинные тролли правда в пункте связи, то что может случиться? В мою спальню он вторгся совершенно нагло, так что самое время поквитаться. — А как быть с Атариной? Мы ведь не знаем, что незнакомец ей подсыпал. Джиллиан поскребла пальцами по холодному стеклу, за которым расстилалась беззвездная ночь. — Может, Луна спугнула мужчину, и он не успел навредить? Я вижу тень русалки. Выглядит бодро. Но попрошу Квита ее проведать, заодно пусть и для Софи вещи отнесет. — покивала я, прокручивая в голове план. Арчи, сообщи маме о том, что мы видели. Но так, чтобы остальные не услышали. А я буквально на минутку загляну в кабинет Салливана, а потом сбегаю к озеру, возьму пробу воды и отнесу к нам в лабораторию. Я оглядела кабинет магической медитации в поисках любимой кофты, но ничего не обнаружила. Похоже, оставила в пункте связи, когда переодевалась в гимнастический костюм. Холодновато бежать до озера в одном топе и лосинах. Может, у тролля в шкафу найдется что-нибудь теплое, уютное и вкусно пахнущее? Я ведь потом верну. Если все пойдет по плану, мне хватит получаса. Аврора Андреевна, и ее фирменная, пойдет по плану. Нервно закашлялся ламбикур, еще недавно сам подбивавший меня на тролль знает что. А завтра к утру у нас будут проанализированные пробы воды и свидетельства Софии, наверняка уже взявшей след негодяя. Проигнорировала я приступ птичьего пессимизма. Утрем симпатичный носик сержанту Рейни Шо. И заодно господина Макферсона порадуем. Он в последнее время совсем скис на фоне заглохшего расследования. Ладно, уговорила, кивнула Джил. София-то точно подбодрит. Она сама не своя из-за этой Рейной. Подруга передернула плечиками и вышла в коридор, напоследок подав знак, что мне тоже пора отправляться. Времени у нас не вагон. В кабинет Салева на меня гнало чутье. То самое, фирменное, верным компасом, встроенное в место, где Джил предполагала пропеллер, И всегда с точностью, указывающей в сторону неприятностей. «Аврора, я вовсе не это имел в виду, предлагая не сидеть, сложа крылья», — запоздало, информировал меня хмурый Арчи. «А вот идея взять пробы, пока вещество не выветрилось, действительно хороша. Я обязательно займусь ей, в порядке очереди», — пообещала, пробираясь к двери. Одним глазком загляну в кабинет магистра, узнаю, какие секреты он хранит. Не может же быть, что никакие. И сразу на выход. «Ищейка из тебя так себе», — раскудахтался Ламбикур. «Не спеши с выводами. Неприятности я нахожу с феноменальным успехом». Я вздернула нос, гордясь своей наследственной сверхспособностью. «Может, мне полететь с тобой?» Арчи выглядела обеспокоенным. «Сама справлюсь. Только не вздумай там случайно уснуть». «Вот же наседка!» Пробурчав, что у Арчи от птичьего корма совсем ум помутился, я выскочила в коридор. «С чего бы мне там засыпать? Тем более в одиночестве. А не в одиночестве и подавно. К таким творческим экспериментам я пока морально не готова, наверное». Мысленно засучив рукава, которых на моей майке отродясь не было, я пошла на дело. Стараясь бесшумно ступать по мраморным плитам, во мраке академического коридора я пробиралась к кабинету Салливана. По щекам растекался щекотный румянец. И вообще, пометуя предыдущий опыт, ночевать в обществе магистра оказалось не так уж страшно. Познавательно даже. Так я узнала, что мужчины ужасно тяжелые, невыносимо громко храпящие, чертовски вредные из просонок и все время норовящие на что-нибудь посягнуть. Интересно, кстати, на что именно. Пока я строила догадки, в лоб прилетела теле мага Грамма от Джил. А вон тут. Спорит с твоим отцом, бессмертный. И пытается отказаться от пирога бабушки Джулс. Наивный. Тетя Мэл говорит, они уже час как языками сцепились. У озера был не Сальван, точно. Я расстроенно вздохнула. Мой официальный предлог — заявиться в магистрскую спальню. Кабинет, конечно же, кабинет. Стал походить на глупую блажь. Может, сделать вид, что я не заметила записку? Но Джил не оставила мне шансов, добив во всех смыслах следующий. «Не делай того, за что потом будет стыдно!» В такие моменты я жалела, что не Вервольф. Накатила желание то ли зарычать, то ли покусать кого особо нудного. У меня их, особо нудных, в окружении полный набор. К троллям все. Надеюсь, Джил догадается, что я все-таки полезу в кабинет Салливана и додумается предупредить, когда собрание окончится. На двери личной магистрской территории никаких сверхсложных и крепких защитных чар не обнаружилось. Это лишний раз намекало, что свои секреты, если таковые имеются, Рандер хранит в других местах. Не может же такого быть, чтобы у него вовсе не имелось тайн. У меня вот их десятка два или три. Разной степени важности, стыдности и секретности. До восторженной игривых мурашек было интересно узнать о магистре больше. Какие книги он читает, как развешивает рубашки в шкафу, распахивает ли шторы поутру, заправляет ли постель. Тьфу, ава! Дверь впустила меня по первому требованию и из кабинета дыхнула свежестью. Окно было приоткрыто, и в комнату врывался ноябрьский ветер. Тут нагло подстегивал шторы и шевелил бумаги, прижатые к письменному столу увесистым томом. История Санкт-Петербургской Академии Магии от основания до наших дней. Вот ведь и чтиво. Я умудрилась уснуть уже на пятой странице, но опасность быть съеденной на зачете профессором Валенвайдом мотивировала дочитать до конца. Судя по закладке, Салливан остановился на третьей главе, посвященной далеко идущим планам графини. Местная логовая тролля, как и лондонская, выглядела обезличенным, стерильным и гладко выбритым, словно номер в отеле, из которого планируют съехать на днях. Но на это Салливан может не рассчитывать. Я в курсе, что мама уже и на бумагах перевела его статус из временного преподавателя в постоянного. В ящике стола аккуратной стопкой лежали чистые листы и запасные письменные принадлежности. На вешалке у двери тот самый синий кожаный плащ. Все верно, Рандер прилетел в пункт связи в рубашке. Сервант пустовал, идеально вычищенный после предыдущего владельца, а новым так и не заполненный. Я одним глазком заглянула в смежную с кабинетом спальню. В открытом шкафу мелькнуло несколько выглаженных рубашек разных оттенков в градациях белого, серого и голубого. На комоде два аккуратно сложенных индивидуальных полотенца. И все. Рандер, конечно, недавно приехал. Я еще не успела об этом забыть, и надолго задерживаться не планировал. Но должен же у него иметься хотя бы любимый плед или памятная вещица, помимо часов, которые он вечно с собой таскает. Вот у Осворта в кабинете чего только нет. Начиная от лежанки для волчьей ипостаси и заканчивая кучей фоторамок с изображением супруги и крошки Софи, на тот момент еще беззубой. Какие-то памятные безделушки, старые, растянутые, но дорогие сердцу свитера, Бардак несусветный одним словом. У декана есть даже запас травяного чая и шоколадных конфет. На случай, если к нему прибежит в расстроенных чувствах Мелисса или Карамзина или моя мама. Неудивительно, что жаловаться на жизнь ходят именно к Осворту. Она почти сразу становится слаще. А я зачем-то приперлась сюда. В аскетичную обитель нудного тролля, не знающего свое прошлое и не особо задумывающегося о будущем и настоящем. Впрочем, почти уверена, что Салливан тоже умеет делать жизнь своих гостей слаще. Просто без помощи травяного чая и конфет. Новый теле мага Граммы от жил не приходило. Значит, время у меня еще есть. Бегла, осмотрев все шкафы и ящики в кабинете, я решительно вошла в спальню магистра. Взгляд как-то сам собой уперся в широкую, идеально заправленную двуспальную кровать. И зачем ему такая большая? У нас в девичьих спальнях койки куда скромнее. Или этот тролль поперек и дрыхнет. Раньше кабинет принадлежал Хумблу, но он, как я слышала, предпочитал ночевать в деревне. И спальней не пользовался. Что до магистра... Взволнованно закусив нижнюю губу, я медленно стянула покрывало и нагнулась к подушке. Втянула носом запах, как заправская ищейка Саберша. Да, Салливан точно тут ночевал. Все белье пропиталось его необычным, вкусным и не поддающимся определению ароматом. А ведь мог переноситься к себе домой хоть каждый день. Но почему-то оставался под той же крышей, что и я. Серые простыни, отливающие холодной сталью, очень ему подходили. Мерцали в лунном свете, как льдистые искорки в магистрских глазах. Было очень легко представить Рандера, лежащим прямо тут, вот на этой подушке. уставшего, сонного, со на лоб темной прядью волос. И еще он почему-то представлялся мне без рубашки, с бесстыдно неприкрытым торсом, увитым по центру темными волосками. На этом месте, где-то в районе солнечного сплетения, мое хваленое богатое воображение начинало сбоить. Потому как детально я рассмотреть Салливана не успела, а моей фантазии нужна была реальная пища для размышлений. Я отрезвила себя мысленной пощечиной и тряхнула волосами. Напомнила себе, что пришла вовсе не за тем, чтобы глазеть на чужие простыни. «Да, зачем то другим!» Тролль вспомнит, чем именно. Но «С другой стороны, если я тут немножко полежу, большой беды не случится. Собрание в пункте связи продолжается, вода в озере никуда не денется». Я торопливо забралась под магистрское одеяло, вмяла затылок в подушку и уставилась в потолок. «Не так уж и страшно, если подумать. Интересно даже». В животе взорвался сноп теплых, озорных искр, тролль знает, что предвкушающих. Я поерзала на удобной постели, перевернулась на живот, упала носом в мягкую подушку. «М-м-м-м...» Нагло раскинула руки в стороны. Рук не хватило. Они закончились задолго до краев кровати. Какая же широкая! У меня такой никогда не было. На Арчи уже не казалось птичьим бредом. Мне вдруг невыносимо захотелось уснуть именно здесь. Представляя, в какое негодование пришел бы Салливан, обнаружив меня, сладко сопящую на его подушке. В ушах так и слышался медвежий рык. Кто спал на моей постели и помял ее? А если бы он не стал меня будить и позволил остаться тут утра. Или, не дай судьба, решил бы, что это какой-то намек? Подскочив с постели, как ужаленная, я небрежно накинула на нее одеяло. Ну и что-что, вся просто не оскомкалась от моих суматошных телодвижений. Так аккуратно по-фирменному заправлять кровать, как это делает нудный тролль, я не умела. Мне некогда было учиться подобной ерунде, всегда находились дела поважнее. Подышав глубоко и вдумчиво, как тренировала нас на магической медитации Ксения Игоревна, я почти успокоилась и продолжила создавать вид детективной деятельности. Пошуршала в шкафу, понюхала рубашки, Заглянула в ящики прикроватной тумбы. Два самых верхних все-таки были снабжены слабенькими защитными чарами. Такими, которые разве что уборщицу Эмпа удержат от воровства. Специалистом по магическим взломам я не была, но спустя пять минут кряхтения на полу у тумбы я сорвала печать с первого. Ящик выскочил как миленький, открывая вид на педантично разложенные свертки. Я заглянула в ближайший, подписанный на хинди. Травки, сушеные соцветия, кусочки плодов, похожие на лекарства от магрени, не приобретенные магистром в индийской аптеке. всунула носу в бумажный пакет и обомлела. Та самая смесь знакома незнакомых трав. Была в ней и терпкая, и горькая, и сладкая, и вдохновляюще цветочная. Ей и пах все время саливан. Насколько же сломанный дар его замучил, что лекарство от Магрени стало постоянным ежедневным спутником. В составе явно имелись чебрец расслабляющий, фиалка пурпурная, какой-то редкий сорт дракобелы, чуть-чуть физалиса обезболивающего, перетертые ягоды можжевельника кусачего, а основная нота была за нежнейшей эустомой. Она, как я знала, помогает при облысении и для мужской силы но вряд ли у магистра были с этим или другим какие-то проблемы. Но и отмогрение ее тоже применяли в составе лекарственных сборов. Все сходилось. Вот и нашлось объяснение чарующему аромату. Приятному, но неопределимому. На втором ящике чары оказались покрепче. Я провозилась с ним минут десять, но на последней попытке меня ждал успех. Тумбочка вздрогнула, скидывая заклятие, наложенное троллем. Я схватилась пальцами за медную ручку и дернула на себя. И уже через сотую долю секунды поняла, что сделала это зря.